Седьмая. Монстр из воздуха. У магазина семь смертных грехов. Я думаю, Авадон даже понять не успел, почему вдруг его подняло в воздух и швырнуло головой о стену. Он инстинктивно подставил руку, и пальцы сломались от удара. Я слышал их хруст. Уверен, братцы это не особо побеспокоит Умереть во время апокалипсиса невозможно. Убитые воскресают вновь через минуту после смерти. А травмы заживают в считанные секунды. Лежа на асфальте, он здоровой рукой срывает с шеи амулет. У меня едва не лопаются глаза. Вашу мать, вот так! «Только не сейчас!» «Ложись!» — орёт Авадон. «Но меня не надо просить дважды, я уже скорчился на земле!» Амулет летит в песочного человека, и арка озаряется ярчайшей вспышкой. Я зажимаю уши. Кошмарный грохот, как от взрыва ракеты. Стены содрогнулись, по штукатурке паутины бегут трещины. Блять, у них что в этой крови? Тротил содержится. Противник, наверное, уже разорван на молекулы. Я поднимаю глаза, и у меня отвисает челюсть вплоть до асфальта. Безусловно, демонов из ада ничем не удивишь. Даже лесбийской оргии в Афонском мужском монастыре. Но именно такого я не ожидал. Существо с квадратной головой поймало амулет левой рукой и спокойно сжимает его в кулаке. Мою голову молнией прошибает жуткая боль. Амулет крошится. Песочный человек, смеясь, подносит ко рту и глотает ту самую каплю крови, что заключена в янтарную смолу. Воздух вокруг вибрирует тусклым светом. Караул Да что за мутант такой которому и это нипочем? Существо ощерило рот, сквозь оскал крупных зубов рвется угрожающий рев. О всё не так уж и плохо кто бы он ни был, но это монстр с умом второклассника. Проглотив субстанцию, чудовище потеряло чудный шанс ликвидировать меня на месте. Тварь опасная, однако тупая. Голова песочного человека шишковатая, лысая, массивная, словно у быка, с нехарактерно гибкой, чуть ли не лебединой шеей. Грудь подкачанная, состоит, можно сказать, из кубиков. Враг практически обдажён, лишь толстый, как у борца сумо, Ноги закрывает набедренная повязка, материя грязно-бурого цвета. Почему-то сразу бросились в глаза ногти на ногах, абсолютно чёрные. — Оргаж! — завыло существо. Я не стал дожидаться окончания этих ласкающих душу звуков. Спружинив, подпрыгиваю вверх. Каблуками обеих казаков бью монстра под ребра. Они погружаются вплоть с чмоканием как в болотную жижу. Одновременно с левого фланга на песочного человека налетает Авадон. Не говоря ни слова, он со страшной силой наносит удар существу, распрямленный ладонью прямо в грудь. Туда, где обычно находится сердце. Кожа рвется с бумажным треском. Я с любопытством ожидаю фонтан сладкой крови. На ладонь ангела бездны сыплется белый песок. Мои зубы издают ржавый скряжет. Да сколько же можно? Стоит мне заняться важным делом по заданию высших сил, как в момент появляются загадочные типы, о существовании которых я раньше и не подозревал. Любопытно, кто на этот раз? Думаю, у такого урода лучше не спрашивать. Монстр поднимает Авадонна над головой так же легко, как картонную куклу. Дальнейший процесс известен. Ангел со свистом снова летит в стену. Тушка с крыльями оставляет на ней солидную вмятину, подняв облако пыли. Обычного человека это убило бы на месте. Но, к счастью, мы необычные люди. И плюс ко всему апокалипсис на дворе. Песочный человек поворачивается ко мне. Перенося вес на руку, я бью его в морду прямо в шишку между глаз». Возможно, это какой-то болевой центр? В неправильности своего предположения я убеждаюсь сразу же, как только вижу довольную улыбку чудовища. Надо было не мудрить, а элементарно врезать ему по яйцам. Эта умная мысль приходит ко мне уже в полете, ибо я тоже лечу к стене арки, только в противоположном от Авадона направлении». Кажется, у меня сломана челюсть. Вот это боец нам попался. Существо, нагибая шишковатую голову, запускает ладонь под свою набедренную повязку. Нет, такой оборот мне вообще не нравится. Когда со мной собираются драться, ломать руки и ноги, отрывать голову и пожирать мое сердце, Я не то, что это приветствую, но понимаю обоснование подобных поступков. В уличной драте редко кто друг друга любит, если, конечно, это не мелодрама, снятая в Гонконге. Но тут, похоже, монстр собрался использовать нас сексуально. Пульсирует тайная надежда. Вдруг сначала он предпочтёт Аваддона. Все ангелы заслужили, чтобы их трахнули. Из-под повязки появляется серп. Полукруглый из бурого металла. Мимолетного взгляда на него вполне достаточно, чтобы понять. Серп очень острый. Одним взмахом перережет горло. На лезвии странные знаки, вроде рисунка птицы. Песочный человек рассекает над головой воздух, и мне становится ясно. Дело весьма хреново. Он уверен, просто на сто процентов уверен, этой штукой нас можно убить. Изнасилование больше не кажется мне плохой идеей. Звучит выстрел. А Вадон выбрался из стены, где смотрелся довольно органично, напоминая фреску Микеланджело. Влип всем телом. Скорее всего, он применил оружие с серебряными пулями, но это от отчаяния. Они и бесам-то не причинают смертельного вреда, а тут тем более дохлый номер. И верно, пуля погружается в тело существа, как в болото. Монстр слегка пошатнулся, только и всего. Из раны сыплется песок. Белый, мелкий, словно мука. Похож на тропический, Таким устланы пляжи на Карибах. Серп со свистом Проносится над головой Аватдона. Братец уклонился, И я не собираюсь терять время. Взвившись в воздух, Прыгаю существу на спину. Придерживаю руку за кисть И, как молотом, с размаху Бью локтем в темя. Больно ему или нет, пофиг. Главное проломить череп. В моих глазах Вверг ярких искр, а из ушей существа тонкими струйками брызжит песок. Мать вашу, но ну ничего не действует. Он изначально такой или это часть магического заклятия? Но после Армагеддона магия повсеместно произведена даже для ангелов, за исключением апостолов и Назареттянина. А уж демоны сразу лишились этой силы? Воздух внезапно превращается в сгусток, втягивает меня внутрь себя и тут же выплевывает. Мозг взрывает боль. Падаю на спину, кости рук ломаются с треском, как спички. Будто сквозь туман я вижу Авадон, находясь неподалеку от песочного человека, рассматривает знаки на серпе. Брови ангела резко приподнимаются – Он понял, кто это такой. Держись! Через плечо бросает меня Вадон и, бросив пистолет, выбегает из арки. Ах, как мило, братец. А мне тут с этим песочным что делать? Чаи распевать? Монстр не делает попыток догнать Ангела. Зачем? Ведь есть я, и теперь я всецело в его власти. Довольно улыбнувшись, он делает шаг ко мне. и хватает всей пятернёй за волосы. «О, сатана! Лишь минуту!» Но, увы, пальцы не двигаются. Противник откидывает мою голову назад, как жертвенное овце, и целит серпом в горло под подбородком. На моих зубах хрустят белёсые песчинки. «Ну уж нет! Я не овца тебе, сучьи вымя!» прокусываю губу и плюю ему прямо в глаз. Отлично! Кислота шипит, а песочный человек воет. Надо же! Ему все-таки бывает больно! Он отпустил меня лишь на секунду, но этого вполне достаточно. Встаю на карачке и пытаюсь отползти в сторону. Совсем чуть-чуть, и кости восстановятся. Толстая, почти слоновья нога припечатала мое тело к земле. Похоже, этого чуть-чуть у меня и нету. Вжих! Слышится над голубой звук лезвия. Жирные пальцы с запахом песка вцепились мне в загривок. Существо довольно хрюкает на манер сытого кабана и заводит такую же унылую песню, как и в первый раз. «Алррррррр! Кожа на горле натянулась, как стрела. Лезвие серпа холодное и чужое. Говорят, голова ещё видит после того, как её отрежут. Сейчас проверим. Алло! Слышу сверху я голоса Ваддона. У меня для тебя подарочек. Его спокойствие выводит меня из себя. Но у монстра ещё более странная реакция. Он шатается, выронив серп. Со скоростью танцора Брейка Я переворачиваюсь на спину. Взгляд песочного человека устремлен на Вадона. Тот стоит рядом с ним, словно леди на гламурном показе. И держит в руках небольшую собачку с крупными ушами, модную породой чихуахуа. Существо меняется в лице, бледнеет, моргая обоими глазами. Ангел бездны широко улыбается, делает шаг к нему навстречу. «Лови!» Он резко бросает животное прямо в голову монстра. Тот ловит собаку руками чисто автоматически, как бывшие баскетболисты ловят мяч. «Треск! Грохот! Вспышка!» Взрывной волной меня выбрасывает из арки. Вовремя! Стены проседают, клубится белая пыль. Из окон сверху сыплются обломки деревянных рам и раскрошенные стекла. Вспышка ужасно яркая, у меня в глазах зелень, словно их облепила тиной. Панельную шестнадцатиэтажку кособочит типа как дом собрался прилечь на бок. Он плавно, волной ползет в сторону, но не слышно криков жильцов и не видно какого-либо проявления их недовольства. Демоны в Бутове и не к такому привыкли. Из развалин выбирается невозмутимый Авадон. Движением героя-боевика он стряхивает с плеч песок, черное лицо ангела отсвечивает белизной, перемазался в штукатурке. Пистолет, видимо, остался в руинах. Расстегнув аптечку, он вытаскивает шприц и, не говоря худого слова, втыкает иглу мне в вену. «Ну да, сера. Правда, как-то меня мутит. Дьявольская сила льется по жилам, наполняя организм устойчивой любовью к сатане». «Супер! Я практически восстановился!» От монстра не осталось ничего, кроме раскиданных повсюду мелких кучек белого песка. Ну, вроде как пьяный спецназовец скинул гранату в детскую песочницу. «Кто это был?» – интересуюсь я умирающим голосом. «Упуаут!» – буднично отвечает Авадон, помощник египетского бога Анубиса. Этот парень — покровитель трупов, провожает души в царстве мертвецов. Симпатичный малый, верно? Вот этой штукой брат показывает мне серп. Упуаут пожинает скорб между мирами живых и мертвых, утаскивая души в промежуточное царство, грубо говоря, небытие. серп подарен другим богом, сетом. Тот сделал его из своей загустевшей крови, «Обалдеть можно! Мы пять тысяч лет искали это проклятое лезвие. Оно смертельно для тебя и меня, да и, в общем, почти для любого. у Упуаут убивал бессмертных существ, которых заказывал Анубис. Вероятно, кто-то заказал ему и нас с тобой». «Я жмурюсь. В голове всплывает лицо песочного человека с толстой кожей, покрытое шишками». Красавчик, ничего не скажешь. Все-таки психиатр Ломброзо... Ломброзо Чазаре, 1835-1909. Тюремный врач-психиатр из Италии вывел теорию, согласно которой наклонности человека к криминальным поступкам изначально определяются его внешностью. Все-таки психиатр Ломброзо был прав. Едва я увидел морду этого типа, Кто сразу сообразил, он вряд ли идет на занятия в консерваторию со скрипочкой в футляре. А почему парень комнатной собачки испугался? Детские комплексы? А Вадон, отложив серп, заботливо ощупывает мне голову. Лучше бы он так не делал. Пальцы ангела пронзают кожу электрическими импульсами. Да, в некотором роде, усмехается он. Упуаут обитает в двух мирах. У нас вот в таком виде, а в загробном в форме волка. А волки – родственники собак. Так вот, в книге мертвых записано, если это песочное существо возьмет в руки собаку, его разорвет, попросту растащит между мирами. Что, собственно, произошло на твоих глазах. Я узнал у Пуаута по серпу из крови, на нем иероглифы. Я возьму твою бессмертную душу. «Ну, это понты египетские, богов он убивать не может. Ты чего глазами хлопаешь? Я тебе давно говорил, полезно ходить на курсы повышения квалификации ангелов возмездия. Но кое-кто в свою бытность в раю предпочитал тратить время не на учебу, а на девушек-ангелиц». «Я пропускаю его словами мушей. Понятно, что он мне просто завидует». «Ты где собачку-то нарыл?» «Между делом спрашиваю я». Чисто повезло, признается вадон Выбегаю на улицу, а там идет Ксения Бородина из «Дома-2». Песика выгуливаясь с голубым бантиком. Возблагодарил спасителя, вцепился в чихуахуа, а она не отдает. Пришлось перекреститься, девушку отшибло напрочь. Я собаку на руки и скорее сюда. Испугалась креста? Поражаюсь я. Она что, тоже демон? Теперь приходится очередь Авадону удивляться. Они там вообще-то все демоны. В доме два нормальных людей нет. Откуда мне знать про каждого нашего адепта на земле? Хотя, может, и надо. Сколько телепередач в России продали душу дьяволу, подписав контракт кровью? Да, почти все. Я поднимаюсь на ноги, меня слегка клинит, в голове шум. Кислота шипит во рту, но я демон, и ее не чувствую. Даже удивительно, как резво мы расправились с этим киллером, ворошуя песок носком казака. Правда, никак не могу сообразить, откуда у него магия и к какой сфере он вообще относится, демонов или ангелов. Во-первых, наставительным тоном говорит мой сволочной братец. Никаких «мы» здесь не было. Это я с ним расправился, а не мы. А во-вторых, проблема-то не исчезла. Нам до сих пор неясно, кому насолили и кто эту сволочь послал. Он трогает ногтем птицу на серпе. Она искрится голубым светом.